«Настя, ты ходишь в больницу?» «Настя, зачем?» «Сатин, к Наташе». «Настя, хватился. Она давно вышла, вышла и пропала. Нигде ее нет». «Сатин, значит, вся вышла». «Клещ, интересно?» Кто кого крепче всадит, Васька Василису или она его? Настя, Василиса вывернется, она хитрая. А Ваську в каторгу пошлют. Сатин, за убийство в драке только тюрьма. Настя, жаль. В каторгу лучше бы. Всех бы вас в каторгу. Смести бы вас, как сорт куда-нибудь в яму. Сатин удивленный, Что ты, сбесилась? Барон, вот я ей в ухо дам за дерзости. Настя, попробуй тронь. Барон, я попробую. Сатин, брось. Не тронь, не обижай человека. У меня из головы вон не идет этот старик, хочет. Не обижай человека. А если меня однажды обидели и на всю жизнь, сразу как быть, простить? Ничего. — Никому, барон Насти. Ты должна понимать, что я не чита тебе. Ты мразь. Настя. — Ах ты несчастный. Ведь ты... ты мной живешь, как червь яблоком. Дружный взрыв хохта мужчин. Клещ. — Ах, дура, яблочко. Барон. — Нельзя сердиться. — Вот идиотка. Настя, смеетесь, врете, вам не смешно. Актер мрачно, кота их. Настя, как бы я могла, я бы вас. Берется стала чашку и бросает на пол. Вот как. Татарин, зачем посуду бить, э, болванка? Барон вставая, нет, я ее сейчас научу манерам. Настя убегает. Черт вас возьми! Сатин вслед ей. Эй, полно! Кого ты пугаешь? В чем дело, наконец? Настя. Волки! Убегает. Чтоб вам и сдохнуть, волки! Актер мрачно. Аминь. Татарин. Ну, злой баба, русский баба. Дерзкий вольно. Татарка нет. Татарка закон знает. Клещ. Трепку ей надо дать. Барон, мерзавка! Клещ, пробую гармонию. Готово, а хозяина ее все нет. Горит парнишка. Сатин, теперь выпей. Клещ, спасибо. Да и на боковую пора. Сатин, привыкаешь к нам? Клещ, выпив, отходит в угол к нарам. Ничего. «Везде люди. Сначала не видишь этого, потом поглядишь, окажется все люди. Ничего».